Я позволил себе усомниться. Кто запретит мне рассказать о портке Франции или невинных забавах Джейды? О, вы недооцениваете наши возможности. Техника на грани фантастики и даже выше. Прошу вас, не думайте о об устиках. Катиш, пустяки, доктор. Судьба пациента, медсёстран, наконец, моя собственная. Ну, насчет пациента вашего соседа, может быть, абсолютно спокойны армия тем более чечня или босния ему не грозит а все остальное блажь Пройдет или не пройдет, не столь уж важно для вас джилдо да, тоже не проблема если даже доктор мацский уволит ее за строптивость, она тотчас же найдет себе другое место опытные медсёстры тут навес вес золота скорее всего он приведет её на другой этаж чтобы закрыть историю с франц Да, согласен с вами, француз надбыл пороть лет десять тому назад. Сейчас поздно, однако во всяком деле есть две стороны. Плюс и минус. Выпороли. Плюс для удовлетворения их родительского долга по отношению к своему ребенку, плюс для ребенка получит денежные возграждение, минус укрепят парни в своих наклонностях, еще минус расстроятся родственники. Могут вообще передать его под опеку тётушки А, тетушка, ярая коммунистка, прошедшая концлагеря нацистов, мягко говоря, совсем не годится в воспитатель. Кстати, о Жилди, вы заинтересовались ее её судьбой Анай, интересуетс вами, у вас взаимная заинтересованность. Чем то вы ей приглянулись, Доктор С хитроватой улыбочкой разглядывал меня, а я отводил глаза, потому что лгать, в принципе, не умел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, господин Маркс Энгельс, признавайтесь, что у вас Frau Geldy, романтик, она вам нравится? Разумеется, как может не нравиться такая роскошная женщина? Не без сарказма, сказал я. Так и быть, открою вам еще один наш маленький секрет. Оператор на скрытых видеокамерах, ваш покорный слуга, доктор расхохотался, вскинул два пальца в виде знака В, дерзкий: "Победил!" и торопливо вышел. Несмотря на годы, он иногда разыгрывал таким моторным, что просто поражался его энергией и стремительной реакции. Сначала показалось, будто это весеннее солнце ослепило меня, Я даже зажмурился, до того, нестерпимо ярко сверкало что-то прямо над моим лицом. Легкий щелчок по кончику носа вернул меня в реальность. Надо мной, только что пробудившимся, наклоня, стояла Галя. Боже мой, галка, сияющая в лучах весеннего солнца. Она ли это или сконденсированный солнечный луч? от нее исходило чудесное сияние, будто яркий орёл светился вокруг нее. Снова щелчок по кончику носа и тихий, такой родной, переливчатый смех. Я протянул к ней руки, как младенец, наконец-то дождавшийся своей мамы, которая возьмет его отсюда и спасет. Господи! "Варя, как ты похудел?" воскликнула она, гладя моё лицо, заросшее, как робензона круза. "Ну, погоди, я за тебя возьмусь". Я буквально вцепился в ее руки, как, наверное, и вцепляются тонущие в те, кто приходит им на помощь. Я не мог произнести ни слова, лишь глотал что-то горько-солёное. И Галя тихо приткнулась ко мне, лицом в грудь, шевелила мою бороду гладила сократовский лоб, русофильский нос, еврейские губы. Мы молчали, но души наши слышали друг друга напрямую, без звуковых ударов. А оказывается, она уже успела переговорить с доктором Мацки, естественно, с помощью доктора Герштейна. Договорились, что очистку проведет доктор Герштейн у себя дома в ближайшие дни. Меня выписывают как полностью реабилитированного. И Галя, как ответственное лицо, уже расписалась в соответствующем документе. Доктор Мадский был в восторге. Доктор Герштейн был в восторге от того, что в восторге был доктор Мадский. Мы с Галей были в восторге от того, что в восторге были доктора. Короче, собираемся и домой. Первым делом Галя отправила меня под душ. И когда я вымытый, чистый, благоухающий появился на кухне, стол уж был накрыт для долгого и праздничного пиршества. Вот только у меня аппетита почему-то не было совсем. Сияние, которым Галя ослепила меня в первый момент в больнице, было при ней. Но в праздничном этом сиянии была и некая горчинка, которую я ощутил не сразу. Сияня яёл были, но была и новая прическа, и крашные волосы, создававшие эффект ореола. Были морщинки под усталыми глазами, горькие складки возле губ, какая-то пока непонятная напряженность во взгляде. Галя рассказала о последних днях папы. Нет, никакого инфаркта. Вообще дело не в болезни, которых у него накопилось за прожитую жизнь порядочно дела в душе, в усталости даже в отвращении ко всему тому, чем занимался всю жизнь. Понимаешь, Марик, прелесть детства тебя любят просто так, потому что ты есть. Потом наступает другая прелесть. Ты красивый, и умница, хорошо себя ведешь, хорошо учишься. Дальше, следующая прелесть. Ты, оказывается, похож как две капли воды на своих родителей, причем во всем, внешне, внутреннем, и своими, то есть их интересами и так далее. Но беда в том, что так далее не получается. Ты иной. Живешь в иное время. У тебя уже иные взгляды, иные понятия, иные отношения с людьми. Но это естественно разные поколения, брякнул я. Ну, прямо по марксизму, ленинизму. Я тебе душу открываю, а ты поколень. Галя схватилась сигарету, нервно прикурила от золотой папиной зажигалки. Скажи, Марик, ты был счастлив со мной? Я опешил от её вопроса. Почему был? Я что, уже умер или «Никаких к или ты понял вопрос? Ты счастлив со мной, повторила она. Я? Да, а ты со мной? Значит, жизнь прожита не напрасно. Задумчиво, не обратив внимания на мой встречный вопрос, сказала она: "Значит, не напрасно". Ты говоришь так, будто подводишь итоги, не рано ли? Ну как сказать? Загадочно сказала она. "Позади огромная жизнь. Сейчас мы с тобой где? В Федеративной Республике Германии. Такова была воля папы, и мы ее выполнили". Ратычком загасилась сигарету, налила себе коньяку и одна, не приглашая меня, выпила залпом. О, как она была похожа сейчас на своего папу! Знаешь, я ни о чем не жалею. Я люблю тебя. Она рассказала во всех подробностях о том, что с ней происходило в Москве, когда я проходил курс лечения у доктора Мацки. Да, призналась она, Психушку запихнула меня она по собственной инициативе. А если честно, то из страха за мою жизнь. Дело в том, что те два гаврика-фотографы действительно казались ГБшниками. И дело, как ни печально об этом говорить, было довольно серьезно, а точнее опасно оставлять меня одного в пустой квартире, когда они рыщут день и ночь, Она не решилась. Отсюда вся эта тяжелая история с психушкой. Почему именно за мной охотились? выяснилось в Москве. Снова отчетливо проявился след Валентина. С ним целая история. Когда перестали выплачивать зарплату даже у папы, Валентин заметался, ринулся в политику. Папе донесли, что он вступил в ЛДПР. Папа вызвал его на ковер, потребовал или работа, или такой-то матери. Валентин, имевший в то время шансы ввентиться в Думу, выбрал второй вариант. Папа просто выгнали его из кабинета. На это Валентин ответил примитивным шантажом, прислал копии документов, которыми я его самого пытался припереть к стенке. Как ухитрился он раздобыть эти копии, уму непостижимо. Короче, он обвинил папу в умышленном забывании зажигалки в кармане пиджака, чтобы таким образом устранить свою жену. — Документы, — грозился, — он будут переданы в прокуратуру. Галя отыскала в думских коридорах Валентина и поговорила с ним с глазу на глаз, но тщетно. Он был агрессивен, развязен, самоуверен, без пяти минут депутат. Однако в депутаты не пролез, слишком густо лезло туда всякое дерьмо. Тогда он предложил свои услуги ФСБ, и там приняли его как родного ну еще вот к биографии, эти заслуги, вот готовность служить, служите еще раз служить. Все это разворачивалось после нашего отъезда, и когда мы получили немецкую прописку, появились странные люди с одинаково серыми мордами, наглота уверенной в своей безнаказанности. Я не говорил тебе, берегла твои нервы, призналась Галя. Фотографы это ж последние капли. Они высадили нас давно. Но почему-то медлили. Возможно, медлил Валентин, продумывая какой-нибудь совсем уж дьявольский вариант. Когда позвонила Ольга Викторовна и передала просьбу папы срочно приехать, я была просто вынуждена спрятать себя от них. Валентин мог использовать и Ольгу Викторовну. Я не исключаю, что между ними что-то было. А папа? Папа к тому времени был уже в глубокой депрессии раз два в день звонил по телефону, а все остальное время лежал, не читал ни газет, не смотрел телевизора, выключился. Мне обрадовался, как по стариковски за достал коньяк, шоколадки, яблок, мы выпили, но разговора не получилось. Он то и дело сморкался, не мог сдержать слез, помахнул рукой и ушел к себе в кабинет.